Сэр Джозеф продолжал. «По мне никаких финтифлюшек. Я не люблю ходить вокруг да около. Многие люди, мистер Пуаро, бросили бы это дело, списали бы в безнадежный долг и забыли бы об этом. Но это не правило Джозефа Хогена. Я богатый человек, и двести фунтов, вообще-то говоря, ничего для меня не значат». Пуаро быстро вставил. «Поздравляю вас». — Э-э-э... — сэр Джозеф остановился на минутку. Его маленькие глазки еще больше сузились. — Это не значит, что я имею привычку швырять своими деньгами. Я плачу за то, что мне нужно. Но плачу цену рыночную не более. Иркюль Пуаро заметил. — Но вы понимаете, что оплата моей работы высокая. — Да-да, но ведь это... Сэр Джозеф посмотрел на него с хитринкой. «Очень маленькое дело!» Иркюль Пуаро пожал плечами. «Я не торговец, я эксперт. Вы должны платить за услуги эксперта». Сэр Джозеф ответил с искренним воодушевлением. «Я знаю, вы в своем деле специалист, что надо. Я интересовался, и мне сказали, что лучше вас не найти. Хотелось бы раскопать дело до самого дна, и для этого я не поскуплюсь, поэтому и пригласил вас». «Вам повезло», — с достоинством заявил Эркюль Пуаро. «Эммм», — начал сэр Джозеф, — «исключительно повезло», — продолжал прямолинейно Эркюль Пуаро. «Я могу сказать это без ненужной скромности. Нахожусь на вершине своей карьеры. Вскоре я собираюсь отойти от дел, жить в деревне, иногда путешествовать, чтобы посмотреть мир». Кроме того, может быть, заниматься своим садом, уделяя особое внимание улучшению разновидности кабачков. Великолепные овощи, но они потеряли хороший вкус. Ну, не будем об этом, однако. Я хотел просто объяснить, что прежде чем уйти в отставку, поставил перед собой задачу завершить некоторые дела, расследовать 12 случаев, не больше, ни меньше. Это будут мои собственные подвиги Геракла, если можно так выразиться. Ваш случай, сэр Джозеф, первый из этих двенадцати. Меня привлекает в нем... Он вздохнул. Поразительное отсутствие важности. Отсутствие важности? Удивился сэр Джозеф. Повторяю. Отсутствие важности. Меня приглашают для расследования различных дел. Убийств, случаев неожиданной смерти, ограблений, краж драгоценностей. Впервые меня просят использовать свой талант на выяснение обстоятельств похищения пекинской собачки. Сэр Джозеф издал что-то вроде хрюканья. Вы удивляете меня? Уверяю вас, нет конца надоеданию женщин, если дело касается их любимых собак. Это справедливо. Но впервые в подобной ситуации я приглашён мужем. Глаза сэра Джозефа оценивающе сузились. — Я начинаю понимать, почему мне вас рекомендовали. Вы проницательный парень, мистер Пуаро! Пуаро негромко сказал. — Не расскажете ли вы мне теперь факты по делу? Собака пропала, когда? — Как раз неделю тому назад. Ваша жена, полагаю, до сих пор в невменяемом состоянии.